Каюта, в которой очутился Уильдер, ясно обрисовывала характер ее обитателя. По форме и размерам она нисколько не отличалась от кают обыкновенных кораблей, но обстановка ее представляла странную смесь роскоши и воинственности. Висячая массивная лампа была серебряной. и, несмотря на попытки приспособить ее к новому назначению, можно было узнать по ее форме и украшениям, что она одаряла когда-то совсем другое место. Два больших канделябра из того же металла также были бы уместнее в церкви. Стол красного дерева, покрытый лаком с инкрустированными ножками, очевидно, имел первоначально совсем иное назначение. Покрытый бархатом диван и канапе голубого шелка показывали, что сама Азия была данницей богатого обладателя этого помещения. Кроме этой мебели виднелись зеркала, серебряная утварь, занавесы, ковры. Среди этой роскоши и богатств бросались в глаза грозные орудия войны. В каюте были четыре пушки, хотя они находились рядом с предметами роскоши, но нетрудно было заметить, что расположение их позволяло воспользоваться ими без промедления. И довольно было пяти минут, чтобы расчистить место и выдвинуть грозную батарею. Пистолеты, сабли, полупики, топоры, одним словом всевозможное оружие моряка, были расставлены в комнате так, что одновременно служили украшением и находились на всякий случай под рукой. Вся обстановка показывала, что эта каюта являлась цитаделью корабля. Незнакомец был в том же костюме, в каком он появился в городе. При входе у Ильдера он поднялся с места. Несколько мгновений оба они молчали. Мнимый адвокат первый прервал молчание. «Какому счастливому обстоятельству этот корабль обязан честью вашего посещения?» спросил он. «Я думаю, что ответил на приглашение его капитана», – ответил уверенно Уильдер. «Вы видели его диплом, давая ему это название? Говорят, что на море ни один крейсер не может плавать без диплома. Без сомнения, прежде чем искать здесь место, высочли благоразумным собрать сведения насчет нашего корабля». В Нью-Порте говорят, что это невольничье судно. Это говорят в Нью-Порте. Добрые языки там никогда не ошибаются. Если бы существовали на земле колдуны, то первый из этой банды был бы городской трактирщик, второй – доктор, а третий – священник. Что касается четвертого, то портной и цирюльник могли бы поспорить об этой чести. р а д е р и к Капитан сопровождал это восклицание, которым он бесцеремонно прервал себя, легким ударом висевший у него под рукою китайский гонг. Резвый и ловкий мальчик появился из соседней каюты. «Лодка вернулась!» последовал утвердительный ответ. «С успехом!» «Генерал, у себя, сударь, и может вам ответить лучше меня». я н о пусть генерал придет отдать мне отчет в своей поездке». Любопытство Уильдера было возбуждено до такой степени, что он сдерживал дыхание, чтобы не потревожить внезапной задумчивости, овладевшей его собеседником. Молчание могло бы продолжаться очень долго, если бы оно не было прервано приходом третьего лица. Прямое неповоротливое тело медленно показалось, п о д н и м а я с ь по лестнице, подобно призраку на сцене театра. Когда появилась половина этой фигуры и тело перестало п о д н и м а т ь с я капитану повернулось невозмутимое лицо. «Я жду приказаний!» произнес вновь пришедший глухим голосом, едва шевеля губами. Уильдер вздрогнул при таком неожиданном появлении. Это был человек лет пятидесяти, время скорее закалило, чем изменило его черты. Красе н о лицо его было покрыто угрями, голова была лысой, и только около ушей виднелась прядь Седоватых волос, покрытых помадою Эта голова помещалась на длинной темной шее Плечи, руки и грудь обнаруживали большой рост И все это было покрыто густыми волосами Услышав голос, капитан поднял голову и воскликнул «А, генерал, вы на своем посту, нашли вы землю?» Да. И место, и человека? И то, и другое. Что сделали вы? Исполнил приказ. Отлично. Вы истинное сокровище, генерал, и поэтому я ношу вас в моем сердце. Жаловался негодяй? Ему заткнули рот. Все чудесно, генерал. Вы заслуживаете, как всегда, моего... одобрение. «Тогда вознаградите меня». «Чем? Вы уже достигли высшего чина, какой я мог вам дать». «Ба, мои люди не в лучшем положении, чем солдаты милиции. Им не хватает одежды». «Они будут иметь ее. Гвардия короля не будет одета лучше. Генерал, желаю вам доброй ночи». Фигура исчезла таким же внезапным, неожиданным образом, как и появилась. «Мой друг», – произнес капитан несколько высокомерно и тоном, показывающим, что он снисходит до объяснений. «Мой друг командует здесь теми, которых на регулярных кораблях называют морскими солдатами. Вы могли заметить...» что от всей его особы пахнет казармой. «Больше, чем кораблем, — должен признаться в этом. Принято ли, чтобы невольничьи корабли имели такой грозный арсенал? Вы вооружены с ног до головы!» «Вы, без сомнения, желаете поближе узнать нас, прежде чем заключить сделку», — ответил с улыбкой капитан. Он открыл небольшой ящик, стоявший на столе, вынул из него пергамент и спокойно подал его Уильдору со словами. «Вы увидите из этого, что мы имеем охранительные грамоты и уполномочены сражаться, как королевские суда, спокойно обделывая свои делишки». «Это свидетельство на Брик». Правда-правда, я ошибся бумагою. Вот эту вы, я думаю, найдете более точной. Это свидетельство на судно «Семь сестер». Но, конечно, вы несете больше десяти пушек. И при том орудия, находящиеся в вашей каюте, девятидюймовые, а не четырехдюймовые. Ах, вы пунктуальны й как адвокат, а я безрассудный моряк. Затем, поднявшись с кресла, капитан стал шагать взад и вперед по каюте. «Я не имею надобности прибавлять, мистер Уильдер, что наше ремесло имеет свои опасности. Оно, как его называют, незаконно. Но я не очень люблю духовные споры, и потому оставим этот вопрос. Ведь вы сюда пришли с известными намерениями». Я ищу службы. Без сомнения, вы обдумали и зрело обсудили шаг, который предприняли. Чтобы не терять времени на слова и установить между нами откровенность, приличествующую двум честным морякам, я вам просто признаюсь, что нуждаюсь в вас. Мужественный и энергичный человек старше вас, но без больших достоинств, Месяц тому назад занимал каюту на бакборте, но бедный малый послужил пищей рыбам. Он утонул? Он? Нет, он умер в сражении с королевским кораблем. С королевским кораблем? Вы так буквально придерживаетесь своего свидетельства, что считаете себя вправе сражаться с крейсерами короля? Разве только один на свете король, Георг Второй? Может быть, корабль носил белый флаг или датский? Этот человек мог бы наследовать мне в командовании кораблем, если бы он не родился под несчастной звездой. Я думаю, что умер бы спокойнее, если бы был уверен, что этот прекрасный корабль попадет в руки человека, который воспользуется им должным образом. «Без сомнения, арматоры судна избрали бы вам наследника, если бы произошло подобное несчастье». «Мои арматоры – люди очень рассудительные», возразил капитан с многозначительной улыбкой. «Они сговорчивы. Я вижу, что они, снаряжая судно, не позабыли снабдить его флагами». «Они позволили вам выбрать тот, который больше вам нравится?» В момент, когда был сделан этот вопрос, взгляды моряков встретились. Капитан вынул флаг из полуоткрытого ящика, в котором Уильдер увидел и другие, и, развернув его во всю ширину, ответил. «Вот линии Франции, как вы видите, эмблема». достойная наших французов. Вот расчетливый голландец, простой, прочный и недорогой. Этот флаг мало в моем вкусе. Вот ваш х в а с т л и в ы й буржуа из Гамбурга. Вот полумесяц Турции. Пусть они наслаждаются отдыхом, им редко удается торжествовать на море. А это маленькие спутники, витающие вокруг могущественной луны. Ваши берберийцы из Африки. Я мало имел сношений с этими господами, потому что они редко возят ценные грузы. Однако, прибавил он, бросив взгляд на шелковый диван, возле которого сидел Уильдер, мы иногда встречались и не отказывались от визита». А вот кого я люблю. Пышный, великолепный испанец. Это желтое поле напоминает богатство его рудников. А э т а корона. Она, кажется, вылита из золота. Так и хочется протянуть руку, чтобы схватить ее. Взгляните теперь на португальца. Более скромного, но все еще великолепного. Вот мужественный и доблестный датчанин. Вот неутомимый швед. Отставим эту мелюзгу, которая старается иметь собственные армии, как великие державы. Вот ваш изнеженный неаполитанец. а, -а, -а вот ключи неба. Под этим флагом я встретился однажды нос к носу с тяжелым корсаром из Алжира. «Как? Вы напали на него под знаменем церкви?» «Да. Я рисовал себе удивление врага, когда он увидит, что мы не пускаемся в молитвы. Едва мы послали ему один или два залпа, как он решил, что Аллах судил ему сдаться. Потом мы обменялись некоторыми товарами и расстались. Я...» Оставил его в открытом море курить трубку с немного накренившимся судном, со сломанной фок-мачтой и с шестью или семью дырами в его скорлупе, в которой вода хлестала с такой же скоростью, с какой ее выкачивали матросы. Но это, по его понятиям, предопределило небо, и он по своей глупости был доволен этим. А это что за флаги, о которых вы не говорили? Они богаты, и их много. Это флаги Англии. Смотрите, как они дышат чванством. у Вот они для всех рангов, для всех положений. Как будто люди созданы не из одного материала, и как будто жители одной земли не могут плавать под одинаковым флагом. Вот лорд великий адмирал, вот поле красное и голубое, следующее за начальником, которого дает вам каприз минуты. Вот Индия и сам королевский штандарт. Королевский штандарт? Королевский штандарт, который, кроме того, был выкинут в присутствии адмирала. Это требует объяснения. Вскричал молодой моряк. «Я люблю бравировать перед негодяями», прервал его капитан с горькой улыбкой. «В этом есть наслаждение. При том, чтобы делать это, надо быть достаточно сильным». «Но которым из всех этих флагов вы пользуетесь чаще всего?» спросил Уильдер после глубокого раздумья. В обычном плавании я капризнее, чем пятнадцатилетняя девушка в выборе лент. Я меняю их часто, раз по двенадцати в день. Сколько почтенных купеческих кораблей вошли в порт, рассказывая, что встретили одни голландское, другие датское судно. И те, и другие были правы. Но когда готовится сражение... Тогда другое дело. Хотя и в этих случаях я иногда позволяю себе следовать капризу. Но есть знамя, которое я люблю особенно. Какое? Одно мгновение капитан оставался неподвижным, положив руку на лежавший в ящике свернутый флаг. И можно было подумать... что его живой и проницательный взгляд старался прочесть мысли молодого моряка. Потом, взяв флаг, он вдруг развернул его и, показывая красное поле без каймы и украшения, произнес твердо «Вот он». «Это цвет корсара». «Да, он красен». Я люблю его больше, чем ваши черные поля с мертвыми головами и прочими глупостями, годными только для того, чтобы пугать детей. Он не угрожает, он только говорит, вот цена, которую можно меня купить. Мистер Уильдер, мы понимаем друг друга. Пора, чтобы каждый из нас плавал под собственным флагом. «Мне не надо говорить вам, кто я». «Я думаю, что это в самом деле бесполезно», сказал Уильдер. «По этим ясным приметам я не могу сомневаться, что нахожусь в присутствии...» «Красного Корсара», сказал капитан, замечая, что Уильдер колеблется произнести это имя. «Это правда», Надеюсь, что это свидание будет началом прочной и долгой дружбы. Я не могу объяснить причины, но с той минуты, как я увидел вас, меня влекло к вам сильное, необъяснимое чувство. Я ощутил, быть может, ту пустоту, которую образует вокруг меня мое положение. Как бы там ни было... Я принимаю вас от чистого сердца и с распростертыми объятиями. Вы не ошибаетесь ни насчет моих намерений, ни насчет моих решений, ответил Уильдер. Я признаюсь вам, что я искал именно это самое судно. Я принимаю ваши предложения, и с этой минуты вы можете располагать мною и назначить меня на какой вам угодно пост. где, по вашему мнению, я могу исполнять с честью мои обязанности. Вы будете первым после меня. Завтра утром я объявлю об этом. И если я не ошибаюсь в своем выборе, вы будете наследовать мне в случае моей смерти. Это доверие может показаться вам странным. Оно действительно странно. по крайней мере отчасти, сознаюсь в этом. У молодых людей в вашем возрасте сердце, как на ладони. Но, несмотря на эту симпатию, зародившуюся между нами сейчас, я должен сказать вам, что мы уже виделись. Я знал, что вы хотите искать меня и предложил свои услуги». «Это невозможно». — вскричал Уильдер. «Никогда никто...» «Не может быть уверен в сохранности своих секретов», — прервал корсар. «Когда имеет такое открытое лицо, как ваше?» «Только двадцать четыре часа тому назад вы были в добром городе Бостоне». «Я согласен с этим, но...» «Вы сейчас согласитесь и с остальным?» «Вы выказывали слишком живое любопытство, слишком страстное желание расспрашивать дурака, который рассказывал, что мы ограбили у него паруса и провизию. Наглый лжец!» «Так это неправда?» – спросил Уильдер, с удивлением которого не старался скрыть. «Правда. Разве я таков, как говорит молва?» посмотрите же хорошенько на чудовище возразил с горькой улыбкой корсар как будто презрение подавляло в нем чувство оскорбленной гордости где рога и копыта понюхайте воздух пахнет ли серой но довольно этой болтовни я подозревал ваши планы и ваше лицо мне понравилось я решил изучить вас Вы нравитесь мне, Уильдер, и я надеюсь, что это чувство будет взаимным. Новый корсар наклонил голову и, казалось, затруднялся что-либо ответить. Как будто для того, чтобы удалиться и положить конец разговору, он поспешно сказал. Теперь, когда все решено, я не буду вас больше беспокоить. Я ухожу и вернусь сюда к своим обязанностям завтра утром. «Вам уйти?» – повторил корсар, сразу останавливаясь и пристально смотря на молодого человека. «У нас не принято, чтобы мои офицеры оставляли меня в такой час. Моряк должен любить свой корабль и всегда должен ночевать на нем, по крайней мере, если его не удержали на земле силою». «Поймем же друг друга», – с жаром сказал Уильдер. «Если это рабство, то между нами не может быть ничего общего». «Хм, я удивляюсь вашей живости больше, чем вашему благоразумию. Вы найдете во мне преданного друга, но друга, который не любит разлуки, как бы коротка она ни была». «Мне необходимо вернуться на берег», – сказал решительно Уильдер. «Хотя бы для того, чтобы убедиться, что мне доверяют и что я не пленник». «Во всем этом или благородство чувств, или глубокое коварство», промолвил корсар после долгого раздумья. «Я предпочитаю верить в первое. Обещайте мне, что во все время, пока вы будете в Нью-Порте, вы не скажете ни одной живой душе о том, «Чем является в действительности это судно?» «Я готов поклясться в этом», – пылко прервал его Уильдер. «Даже на этом украшенном бриллиантами кресте?» – возразил корсар с иронической улыбкой. «Нет, милостивый сударь», – прибавил он, гордо нахмурив брови и с презрением бросая на стол, – драгоценную эмблему клятвы созданы для людей нуждающихся в угрозе закона мне довольно правдивого искреннего слова честного человека со всей правдивостью и искренностью я обещаю вам что во все время пребывания в нью поре т не скажу никому что это засудно если только вы не прикажете мне сделать это даже больше. Нет, ничего больше. Лучше быть скупым на слова и не расточать их бесполезно. Может прийти время, когда вам будет выгоднее без неудобств для меня не быть связанным обещанием. Через час вы отправитесь на берег. Этот срок необходим, чтобы вы имели время ознакомиться с условиями вашей службы. «И подписать их». «Родерик!» – прибавил он, снова ударяя в гонг. «Ты нужен мне, дитя! Вот мой будущий лейтенант!» Продолжал он, когда на зов его явился тот же мальчик. «И, следовательно, твой офицер и мой друг. Проводи его. Свети лучше по лестнице, Родерик!» «Хотя вы умеете прекрасно сходить и без лестницы, мистер Уильдер!» И при этих словах Корсар лукаво улыбнулся. Но Уильдер, по-видимому, вспомнил происшествие на башне без особенного удовольствия, потому что лицо его потемнело. Корсар заметил эту перемену и, сделав шаг вперед, с изысканностью и достоинством, произнес. «Мистер Уильдер, я должен просить у вас извинения за тот неделикатный способ, при помощи которого я расстался с вами на холме. Хотя я считал вас своим, но все же не был в этом уверен. Вы легко поймете, как было важно для человека в моем положении избавиться в такой момент от собеседника». Уильдер повернулся к нему с просветлевшим лицом и знаком просил его не продолжать. «Конечно, довольно неприятно очутиться в таком плену, но я понимаю вас и поступил бы в подобном случае так же, если бы был не менее находчив». «Добряк, который молол в этих развалинах свое зерно, должно быть, плохо вел свои дела». «Потому что все крысы оставляют его мельницу», – весело произнес корсар, когда Уильдер спускался с лестницы. На этот раз Уильдер ответил ему искренней и сердечной улыбкой и ушел, оставив наедине своего нового начальника. Глава с е д ь